Глава 14. Пароль. Москва, 19 октября 2010 год. Елена Долинская была в отличной форме, словно ни на день не прерывала тренировок. Получалось у неё решительно всё. Шла первая подача, получался острый приём, выходы к сетке неизменно попадали в корт рискованные удары по линии. Впрочем, для соперницы по первому кругу, находящейся в конце первой сотни мирового рейтинга, Хватило бы и половины этого. Поначалу та еще пыталась оказывать хоть какое-то сопротивление, особенно на своей подаче. Но уже в середине первой партии выбросила белый флаг. В результате матч продлился даже чуть меньше часа. 6-2, 6-0. И Долинская, поприветствовав зрителей, конечно же, в подавляющем большинстве переживающих именно за нее, отправилась с корта. Юрий Драздов, пребывая в самом приподнятом настроении, стал спускаться с трибуны туда, где в ожидании раздачи автографов уже столпились фанаты Елены. Пришло время произнести пароль, который послужит сигналом к началу основного этапа их игры. Импровизация никогда не была коньком Юрия, а потому всё время с момента расставания с Еленой в Иркутске он терзал свой мозг мучительными попытками Родити оригинальную фразу, которая однозначно показала бы Долинской, что он готов играть. В руках он держал заблаговременно подготовленный для автографа теннисный мяч. Не то чтобы он очень нуждался в ещё одной росписи любимой теннисистки, однако на этом этапе считал неверным чем-то выделяться из толпы фанатов. Елена тоже очевидно пребывала в отличном расположении духа, так что в автографе не отказала никому из собравшихся поклонников. Дошла очередь и до Юрия. "Здравствуйте, Елена", произнёс он, протягивая ей мяч для росписи. "Рад, что вы не потеряли крыльев, которые выросли у вас на US Open". "Спасибо", скользящий взгляд, дежурная улыбка, быстрый росчерк ручки и всё. Она уже готова была повернуться к следующему фанату. Для Юрия это стало неожиданным ударом. Намёк был достаточно ясен. И Елена просто не могла его не понять, однако ответной фразы не произвечала. Что это могло означать? Она передумала. И игра закончилась едва успев начаться. Или произошло что-то непредвиденное? Все эти панические мысли в долю секунды пронеслись у неё в голове. Пожалуй, Юрию было самое время уйти, не привлекая к себе внимания. Но страх перед крушением уже почти воплотившейся мечты был слишком селён, и у него вырвалось: Вы меня не помните? А что должна? Во взгляде та несистки, остановившемся на его лице, нет ни проблеска узнавания, только озадаченность. Для Юрия это было уже слишком. Нет, он, конечно, не предполагал, что Елена прямо тут при всех бросится ему на шею, но надеялся заметить хоть маломальский намёк на то, что она помнит их встречу в Иркутске, увидеть во взгляде или улыбке чуть меньше безразличия и типовой любезности, предназначенной для фанатов. Он ведь не просто какой-нибудь там поклонник. Он больше или нет? Глупец. Она же вечно играет с соперницами, поклонниками, прессой, наверняка играла и с тобой там в Иркутске. просто решила поразвлечься на отдыхе, а ты и купился. Несмотря на всю свою горечь, эта мысль вывела его из состояния ступора. Нужно было что-то сказать, а то и Елена, и столпившиеся вокруг в ожидании автографа её поклонники смотрели на него: первые удивлённо, а последние с раздражением. "Видимо, нет. Простите", Юрий сделал шаг назад. Отвернувшись, он поспешно скрылся в толпе. Долинская проводила его недоумённым взглядом, пожала плечами и повернулась к очередному поклоннику, протягивающему ей для автографа журнал Космополитен, на обложке которого красовалась её фотография. Юрий шёл к своей гостинице стремительным шагом и ругал себя последними словами. Его щёки горели от стыда и злости на себя. Он сполна заслужил это унижение собственной глупостью. Это ж надо, в 30 лет верить в сказки. А то, что такая женщина, как Елена Долинская, могла им увлечься, ничем иным быть и не могло. Эх, и почему он так яростно отбивался в Иркутске, не желая слушать аргументов родителей, отговаривавших его от этой авантюры? Ему тогда казалось, что у него пытаются отобрать мечту, в то время как они пытались лишь уберечь его от ужасной боли и разочарования. им это не удалось благодаря его отчаянному и слепому упрямству да у него была неделя счастья но стоила ли она поломанной жизни что сейчас делать возвращаться на родину побитой собакой и снова искать работу денег полученных от елены ему хватит на одну ночь в гостинице обратный билет и пару недель жизни она осполна оплатила свою мимолётную прихоть чай у неё поход в клуб поездка на байкал поцелуй с одной стороны ему грех жаловаться многие из тех, кто сегодня стоял в очереди за её автографами, продали бы душу за эту неделю да пожалуй, он тоже предложи ему это кто-нибудь месяц назад однако то, что ещё недавно было пределом его мечтаний, теперь превратилось в некий промежуточный этап. Ему уже хотелось большего. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Но ну, кто в самом деле мешал Елене, честно сказать? Давай по полной насладимся этой неделей, а потом расстанемся, сохранив тёплые воспоминания друг о друге. Зачем ей надо было вырывать его из привычной жизни, отделять от работы, друзей, родных и близких, тащить за собой? Конечно, Елена предупредила его, что всё задомуна или шегра, но даже это оказалось чистым блефом с её стороны, а его жизнь уже полетела кувырком. Конечно, кто-нибудь другой мог бы просто махнуть на все рукой и вернуться в Иркутск, попереживать несколько дней, найти новую работу и забыть обо всем. Только Юрий так не сможет. То есть на родину-то он, конечно, вернется, тут уж никуда не денешься. А вот о покое и забвении не может быть и речи. Не та у него натура, чтобы так легко сбрасывать в себя подобные переживания, словно старую поношенную одежду. Елена оставила в его душе... глубокую рану, которая ещё долго будет кровоточить. И как сказать, не приведёт ли она в конце концов к его гибели от непонятного врачам внутреннего кровотечения. Но что он может сделать? Ворваться в её номер в гостинице, чтобы объясниться в последний раз? Это было бы глупо, истерично и опасно. Если даже в результате этой эскапады он не загремит в Кутузку. На что тут можно рассчитывать? На извинения. Прости, так получилось, это было взаимное заблуждение. Вот тебе ещё денег. Возвращайся в Иркутск и постарайся меня забыть. И это ещё в лучшем случае. А о худшем даже думать не хочется. Мало ему, что ли, уже полученной порции унижения? Ещё захотелось. Нет уж, к чёрту. Пара домой. Похоже, в этой игре выигрыши для кого бы то ни было, кроме самой Елены, не предусматривались изначально. А он, как лох, поставил на кон все сразу и с треском проиграл. Теперь бы только не усугубить и без того тяжелую ситуацию. Так что сегодня же собрать вещи и на поезд назад в Иркутск. Почему не самолет? Хоть деньги немного сэкономить, а до кучи дать себе время на размышления, на приведение мыслей в порядок, на усмирение бушующих эмоций. Жизнь придется начинать по новой. Решение было принято. и, едва добравшись до своего номера в гостинице, Юрий немедленно принялся укладывать чемодан. Стук в дверь номера застал его в разгаре этого процесса. «Кто там?» — отозвался он недовольно, не прерывая своего занятия. «Можно мне поговорить с Паладиным?» — послышался знакомый голос. Пару секунд Юрий пребывал в ступоре. Затем, словно одержимый, метнулся к двери, но замер в шаге от нее. Неужели он, несмотря ни на что, сейчас впустит её и вновь погрузится в омут страсти? Не хватит ли позволять вить из себя верёвки? Но с другой стороны, та незнакомка в баре советовала ему следовать своим желаниям, а его желание имеет имя Елена Долинская, и стоит сейчас за дверью, дожидаясь, когда он откроет. Может, к чёрт в гордость. В конце концов, она сама к нему пришла. Значит, ее холодность и безразличие там, в спортивном комплексе, имели свои причины, которые она сейчас объяснит. Ее стоит, по крайней мере, выслушать. И он открыл дверь. Она. «Вы?» — произнес он и посторонился, пропуская ее в номер. «Мы ведь перешли на «ты», забыл?» «Я-то нет. А вот «вы», впрочем, не мне вас упрекать». На лице Долинской появилась понимающая усмешка. Так вот оно что. Ты, видимо, принял за чистую монету разоигранный мной спектакль. Какой именно? Сегодняшний или тот в Иркутске? Не обижай меня, Юра, и не разочаровывай. Мне казалось, ты достаточно умён, чтобы понять. Я же предупреждала, всё должно быть максимально достоверно. И что роман наш должен выглядеть тайным, тоже говорила. Никто не поверит в его искренность, если мы примемся облазаться на глазах у публики. А что мы тогда делали в Иркутске? Одно дело провинции, другое столица. Там это всё могло быть расценено как отпускной роман, мимолётные приключения, а столичную тусовку на мике не проведёшь. Значит, всё продолжается, только если ты этого по-прежнему хочешь. А ты вернулся Юрик к прежнему обращению. Я я хочу, причём сильнее, чем когда бы то ни было. У Юрия словно гора с плеч свалилась. Представить только, что он успел бы съехать отсюда до того, как она его навестила. Тогда и я в игре, произнёс он коротко. Отлично. На её лице вновь появилась фирменная лучезарная улыбка иркутского образца. В таком случае нам имеет смысл обсудить наши дальнейшие действия. а также ещё немного порепетировать